Наступило лето. Жена Роберта умерла ещё в сентябре, но слухи до сих пор не утихали. Я всячески демонстрировала, что досужие пересуды безразличны королеве, и матушка Дау так и разгуливала на свободе, не понеся никакого наказания за злостную клевету. Мне хотелось показать подданным, что я не считаю нужным карать за безобидные сплетни. Точно так же Поступил мой дед Генрих VII в истории с Пиркиным Орбиком. Вот когда мне пригодилось хорошее знание истории. Из прошлого можно извлечь множество полезных уроков. Роберт всё ещё надеялся добиться моей руки, а я морочила ему голову, не давая окончательного отказа. Прочих претендентов мужья я отвадила. Время идёт, Мы стареем, умолял Роберт. Ничего, мы еще молоды, а из-за того, что случилось, торопиться с браком нельзя, отвечала я. Роберт дулся, ворчал, а я смеялась, говорила, чтобы он не забывался, ведь перед ним не обычная женщина, а королева. Смотреть на Роберта и в самом деле было смешно, уж больно ему хотелось добраться до короны. Мэри Сидни всячески привозносила своего брата. Слабой женщине не под силу тащить такую ношу в одиночку, повторяла она, смотря к какой женщине. Сурово ответила я. Мой взгляд дал негодный понять, что продолжать разговор на эту тему небезопасно. Тогда она повернула разговор иначе. Роберт готовит праздник на воде. В честь Ивана дня. Мне об этом ничего не известно. Он хочет сделать вашему величеству сюрприз. Роберт вечно придумывает что-нибудь необычное, смягчилась я. Ваше величество, он мечтает только об одном, чтобы вы не скучали. Да, и ему это удаётся лучше всех. Тут Мэри просияла от удовольствия. Знаете, я люблю всех своих братьев, но Роберт Он был отрадой всей семьи чуть ли не с двухлетнего возраста. Ах, как бы я хотела посмотреть на него двухлетнего. Он уже тогда был ужасно самоуверен. В семье говорили, что ему следовало бы родиться старшим. Роберт всегда заботился об остальных членах семьи. После того, как погибли отец и брат, помолчи. Мне и так известно, что Роберт не обделяет своих родючий вниманием. Но больше всех он любит ваше величество. Надеюсь, я называю его око королевы, потому что Роберт всё время высматривает, нет ли поблизости чего-нибудь заслуживающего моего интереса. Как прекрасно, когда у женщины есть любящий мужчина, особенно если она королева. Я как бы в шутку, но без раздражения, шлёпнула её по руке. Есть и женщины в мире Сидни, которые могут справляться со своими обязанностями без мужчин, даже если речь идёт об управлении государством. Мне это хорошо известно, ваше величество. Вы исключение. Ну ладно, а теперь расскажите мне о празднестве в честь Иванова дня. Праздник и в самом деле удался на славу. Погода выдалась ясная, в небе сияло солнце, и затейный Робертом спектакль был разыгран как по нотам. Роберт был большим мастером по части устройства подобных представлений. Несколько лодок, разукрашенных летними цветами, скозили по водной глади. На берегу собрался весь двор, играла музыка, детский хор, расположившийся на одной из бар пел гимны английскими голосами. Я была в белом шёлковом платье с зелёным узором, а зелёный цвет мне к лицу, он подчёркивает золотистый отлив волос. Пышные рукава с буфами были оснащены разрезами, чтобы выставить на обозрение тонкие запястья, украшенные драгоценными браслетами. Причёска с помощью шиньона была уложена так, что подчёркивала чистоту лба, К тому же я велела загримировать моё лицо, чтобы подчеркнуть сходство с отцом. Народ сохранил о нём добрую память, и я всякий раз не упускала случая подчеркнуть чья я дочь. Роберт, наряженный в голубой атлас, выглядел поистине великолепно. Рукава его камзола тоже были с разрезами, чтобы продемонстрировать узорчатую ткань дублета. украшенного золотым шитьём и жемчугом. Панталоны по последней французской моде расходились на бёдрах широкими буфами, а к коленям сужались, самым выгодным образом облегая стройные ноги. Челки Роберта были вытканы золотом и серебром, на деревце покачивалось синее перо. Я прислушивался к тому, как ликует народ. Мне показалось, что эти крики звучат не так громко, как до скандала с Эни Дадли, и всё же я ещё не вполне утратила народную любовь. Правда, когда возле меня появлялся Роберт, крики стихали, и из этого я сделала вывод, что меры предосторожности нужно усилить. Лити Сноус почти всё время стояла рядом со мной. Её наряд был менее пышен, чем у меня. но она все равно смотрела с потрясающе внезапно я заметила что Роберт поглядывает в ее сторону и сердце мое жалося сама Летис смотрела вроде бы в даль но на ее губах играла странная улыбка что бы все это значило он пожирает ее глазами подумала я как он смеет да ещё в моём присутствии потом я одёрнула себя robert мужчина иначе я бы его не полюбила к себе я его не подпускаю так стоит ли удивляться что он пялится на других женщин нет robert ни в чём не виноват а это всё она она негодная девчонка вздумала играть в игры с моим робертом Юные госпожи Ноулс, надо бы потеречься. Да и за Робертом присматривать не мешает. На душе стало скверно. Мне ведь на самом деле не хотелось ничего менять. В эти замуж за Роберта я не могла. Если я прямо ему об этом скажу, как он поступит? Он теперь человек свободный, супружескими узами не связанный. Когда Роберт приблизился, я сухо осведомилась: "Любовалис пейзажем, ми лорд?" Я не знаю, понял ли он мой намёк, однако совсем подобающим пылом воскликнул: "Когда рядом ваше величество, я ничего больше не вижу. А мне кажется, вы нашли предмет более достойный созерцания. Я просто задумался." Возмущённо ответил Роберт: "Э, хотел изобрести ещё что-нибудь для удовольствия Вашего Величества". Рядом с нами стоял испанский посол де Куадра и прислушивался к каждому слову. "Надеюсь, смелорд", обратился к нему Роберт, "представление не показалось вам скучным?" Напротив ответил де куадра с характерным испанским акцентом По-моему, спектакль весьма интересен Он внимательно посмотрел на Роберта, перевёл взгляд на меня Вы слышите, как народ приветствует королеву? спросил Роберт. Да, народ любит её величество. Мы все любим королеву. Так предписывает нам долг. Однако есть и люди, которые думают о ней днём и ночью. Вы из числа этих людей, лорд Роберт, поинтересовался испанец. Роберт кинул на меня такой страстный взгляд, что я сразу же забыла о лете Сноуса. Да, я обожаю королеву сильнее, чем все прочие её подданные. Ведь вы не лорд, епископ, верно? Почему бы вам не обвенчать нас прямо здесь и сейчас? Я взглянула на испанца и увидела, что он вовсе не удивлён подобной просьбой. Декуадрес смотрел на Роберта так, словно между ними существовал некий тайный сговор. Сомневаюсь, что епископ достаточно хорошо знает английский язык, чтобы провести столь непростую церемонию. Заметила я, желая перевести всё в шутку, но Декуадр сохранял полнейшую серьёзность, а его последующие слова привели меня в замешательство. Если ваше величество изгонит Уильяма Сессиля и прочих еретиков, я почти за счастье совершить этот обряд. Испанец поклонился и отошёл. Что за речи, набросилась я на Роберта. Мне кажется, вы вы сговорились заранее. Ах, ваше величество, вы же знаете испанцев, легкомысленно ответил Роберт. Но, по-моему, идея неплоха. Представляете, бракосочетание на воде, неожиданно в Иванов день? Мне стало не по себе, и я сказала рещи нужного: "Королевы так замуж не выходит". Я подозвала к себе Летис, желая проверить Не примерившись ли мне та подозрительная сцена. Девица приблизилась и встала рядом, смиренно потупив взор. Роберт на неё даже не взглянул. Бедняжка должно быть чувствовала себя не в своей тарелке, но скучать ей пришлось недолго. Ибо к нам присоединился Олтер Дэвери. Он носил титул виконта Хертварда, был ровесником Летис и мог бы считаться даже красивым. Если бы рядом не стоял Роберт Дадли, Девилит так и впился в Лети с глазами, а она бросила на него откровенно кокетливый взгляд. Я совершенно успокоилась, решив, что моя рехмысная Фрейлина заигрывает на пропаловую со всеми мужчинами подряд. Куда больше меня беспокоила странная фраза, брошенная испанским посланником. Праздник продолжался, но ни о чем другом думать я уже не могла.